Эрил, ой, не урони меня! Он ведь был не выше ее, пусть даже и... Эээ... Плотнее. Ни за что! Он позволил ей соскользнуть на землю, и они поцеловались, а потом расхохотались. Мой отец будет в восторге. Твою реакцию тоже вообще-то вялой не назовешь. Да, но ты еще не видела, в какой экстаз впадает старомодный бароярский отец семейства при известии о новой веточке его родословного древа. Я-то давным-давно убедил несчастного старика, что его род закончится на мне. И он простит мне то, что я инопланетная простолюдинка? Не в обиду тебе будет сказано, но, по-моему, теперь ему уже все равно, что за жену я притащу в дом, лишь бы только она была способна к воспроизведению потомства. «Думаешь, я преувеличиваю?» — добавил он, когда она разразилась смехом. «Вот увидишь сама». «Сейчас еще рано думать об имени?» — поинтересовалась она. Тут даже и думать нечего. Первородный сын, на сей счет у нас существует строгий обычай. Его называют в честь дедов. Первое имя по отцовской линии, второе по материнской. А, так вот почему в вашей истории так трудно разбираться. Мне приходилось все время проставлять даты рядом с этими повторяющимися именами, чтобы хоть как-то за ними проследить. Петр Майлз. Хм, ну, наверное, я смогу привыкнуть. Я думала о другом. — Может, в другой раз. — О, какие планы? Последовала недолгая рукопашная схватка. Кардели уже выяснила, что в определенном настроении муж боится щекотки сильнее, чем она. Она как следует насладилась местью, и в конце концов они оба повалились в траву, задыхаясь от смеха. — Это чертовски не солидно, — пожаловался Эрил, когда она наконец позволила ему встать. — Боишься, что я шокирую ловцов-человеков-негри? Уверяю тебя, их шокировать невозможно. Корделия помахала видневшейся вдали лодки, но сидевший в ней человек упорно игнорировал ее. Сперва она страшно возмутилась, узнав, что Эрио находится под постоянным наблюдением имперской безопасности, но затем смирилась, сочтя, что такова естественная плата за его участие в тайных и смертельных политических махинациях, прикрытием которых стала Эскобарская война, а также за его некоторые нелицеприятные и публичные высказывания». «Теперь я понимаю, от чего ты пристрастился дразнить их. Может, нам отбросить эти церемонии, пригласить их на ленч или что-нибудь в этом духе? У меня такое чувство, что они уже довольно близко знают меня, так почему бы и мне с ними не познакомиться?» Записывал ли человек-негри их теперешний семейный разговор? Прослушивается ли их спальня? А ванная? Эйрил ухмыльнулся, но затем серьезно ответил. «Им это запрещено». Они не едят и не пьют ничего, кроме своего пайка. Боже, какая паранойя. Разве это необходимо? Иногда. У них опасная профессия. Я им не завидую. По-моему, рассиживаться целыми днями и наблюдать за тобой — неплохой отпуск. Он, наверное, прекрасно загорел. Нет. Сидеть и ждать — это как раз труднее всего. Они могут просидеть так целый год, а затем от них потребуется пять минут активнейших действий, которые станут вопросом жизни и смерти. Но весь год им надо быть в постоянной готовности к этим пяти минутам. Ужасное напряжение. Вот почему я сам предпочитаю атаку обороне. Я все-таки не понимаю, зачем кому-то может понадобиться тревожить тебя. Я хочу сказать, ведь ты всего лишь отставной офицер, живущий в безвестности. Таких, как ты, должно быть сотни, пусть даже форского происхождения. Хм. Он остановил взгляд на далекой лодке, уклоняясь от ответа, затем вскочил на ноги. «Идем» сообщим радостные вести отцу. Ну, теперь-то она понимала. Граф Петр подхватил ее под руку и повел в столовую, где принялся за ужин, одновременно расспрашивая невестку о последних новостях относительно беременности и почью ее свежими фруктами, привезенными им из провинции. Она послушно поела винограда. Граф поужинал, и Корделия под руку с ним направилась в холл. Ее ушей достигли громкие голоса, доносящиеся из библиотеки. Слов разобрать ей не удалось, но тон был повышенный и резкий. Встревоженная Корделия остановилась. Спор в библиотеке оборвался, спустя мгновение двери распахнулись, и оттуда надменной поступью вышел невысокий человек. Он жестом велел ожидавшему его охраннику следовать за ним, и тот с невозмутимым видом присоединился к хозяину. Через проем двери Корделия увидела мужа и графа Форталу. Лицо Эйрила застыло, глаза его пылали. Фортала, высохший морщинистый человечек с покрытой пигментными пятнами лысиной, обрамленный венчиком седых волос, кирпично покраснел до самой макушки. На вид незнакомцу можно было дать лет сорок. Богато одетый, темноволосый. Его лицо казалось несколько вогнутым из-за выступающих лба и подбородка, в сравнении с которыми нос и усы заметно проигрывали. Не красавец, но и не урод. Наверное, в другое время такие черты лица можно было бы назвать сильными. Однако сейчас он выглядел просто озлобленным. Увидев в холле графа Петра, незнакомец остановился и через силу кивнул ему в знак приветствия. «Фаркосиган!» — хрипло произнес он. Он склонился в кратком полупоклоне, обозначавшем неохотный добрый вечер. В ответ старый граф чуть склонил голову на бок, приподняв брови. Фардариан в его тоне слышался вопрос. Губы Фардариана были стиснуты кулаки непроизвольно сжимались в такт челюстям. «Попомни мои слова», — отчеканил он. «Вы, я и все достойные люди Барояры еще пожалеют о том, что произойдет завтра». Петр поджал губы, в уголках глаз проступили тревожно настороженные морщинки. «Мой сын никогда не предаст свой класс фардарян. Вы себя обманываете», Его взгляд задержался на Корделии, хотя и недостаточно долго для того, чтобы это можно было счесть оскорблением, скорее холодным и весьма неприязненным официальным знакомством. С видимым усилием заставив себя кивнуть на прощание, Фордариан развернулся и ринулся к выходу, вместе со следовавшим за ним тенью слугой. Эйрил и Фортава вышли из библиотеки. Пройдя в холл, Эйрил угрюмо уставился в темноту за узорчатыми окнами. Фортава, умиротворяющий, положил руку ему на рукав. «Пускай идет», — промолвил он. «Обойдемся и без его голоса». «Я и не собирался бежать за ним», — огрызнулся Эрил. «Однако в следующий раз прибереги свои остроты для тех, кто способен их оценить, ладно?» «Кто этот надутый субъект?» небрежно поинтересовалась Корделия, пытаясь развеять мрачное настроение. «Граф Видаль Фордариан», Эрио повернулся к ней и через силу улыбнулся. комодор граф Фардариам. Когда я служил в генштабе, мне случалось работать с ним время от времени. Сейчас он является лидером второй по консервативности партии на Барояре. Не тех полуумных ретроградов, которые мечтают вернуть период изоляции, а тех, кто, скажем так, искренне верит, что любые перемены — это перемены к худшему». Он украдкой глянул на отца. Его имя упоминалось довольно часто, когда строились предположения относительно будущего регентства, заметил Фортава. Боюсь, он сам рассчитывал на этот пост. Он затратил массу усилий, обрабатывая Карин. Ему следовало обрабатывать Изара, сухо заметил Эрил. Что ж, может быть, за ночь он слегка поостынет. Попробуй утром поговорить с ним еще раз, Фортава. Только на этот раз чуть более смиренно, ладно? «Тешить самолюбие Фардариана — чертовски муторное дело», — буркнул Фортала. «Он слишком много времени проводит за изучением своего фамильного древа». Эйрил поморщился, соглашаясь. «Он не единственный». «А послушать его так не скажешь», — проворчал Фортала.